Затем он тронулся в путь. В осанке этого немощного старца, который, шатаясь, с трудом переступая закованными в железо ногами, поднимался по лестнице башни, еще чувствовался военачальник, отбивший в последний раз и Иерусалим универных. Господи, дай мне силы, шептал он про себя. Дай мне хоть немного силы. И, чтобы вернуть себе эту желанную силу, он твердил имена трех заклятых своих врагов — Климент, Гийом, Филипп. Обширный двор тампли окутывал туман. Он лениво цеплялся за башенки крепостной стены, струился сквозь бойницы, скрывая своей белесой пеленой колокольню соседней церкви. Сотня лучников с пиками в руках — окружала большую открытую четырехугольную повозку. Они в полголоса переговаривались, а там за стенами шумел Париж, временами гул человеческих голосов прорезало пронзительно грустное конское ржание. Посреди двора медленно расхаживал месье Ален де Парейль, капитан королевских лучников. Тот, кто самолично присутствовал при всех казнях. Тот, кто сопровождал всех заключенных в судилище и на пытки. Его невозмутимо спокойное лицо не выражало ничего, кроме скуки. Алену де Парейлю было под сорок. Короткие, преждевременно поседевшие волосы спадали прядями на его квадратный лоб. На нем была кольчуга, на боку висел меч — Шлем он держал на сгибе локтя. Услышав шаги великого магистра, Олен оглянулся, а старик, заметив его, почувствовал, что бледнеет, если только могло побледнеть это мертвенно-бледное лицо. Обычные допросы не обставлялись так торжественно. В этих случаях обходились и без повозки, и без вооруженных стражников. Несколько королевских приставов являлись за обвиняемыми и переправляли их на лодки на другой берег Сены, чаще всего в сумерки. Присутствие Алена де Порейля говорило о многом. Итак, приговор вынесен. Спросил Моле капитана лучников: "Да, миссэр". "А вы не знаете, сын мой?" — спросил Моле после минутного колебания, — что значится в приговоре. — Не знаю, мессир. Я получил приказ доставить вас в собор Парижской Богоматери, где будет оглашено решение суда. Воцарилось молчание, которое нарушил Жак де Моле. — А какой сегодня день? — Первый понедельник после дня святого Григория. Это соответствовало... 18 марта. 18 марта 1314 года. — Везут нас на смерть, — думал Моле. Дверь башни вновь отворилась, и под конвоем стражников появились трое сановников ордена — генеральный досмотрщик, приор Нормандии и командор Аквитании. Седовласые, как и Моле, — с такими же, как у него, всклокоченными белыми бородами, в таких же лохмотьях, прикрывавших такие же хилые тела, трое сановников Ордена неподвижно стояли посреди двора, растерянно хлопая веками в провалившихся орбитах, похожей на огромных ночных птиц, ослепленных дневным светом. В довершение сходства левый глаз командора Аквитании затянуло бельмом, И старик действительно напоминал Филина. Вид у него был совсем безумный. У генерального досмотрщика, лысого старика, от водянки чудовищно распухли ноги и руки. Первым пришел в себя приор Нормандии Жуфруа де Шарне. Путаясь в цепях, он бросился к великому магистру и обнял его. Долгая дружба связывала этих людей. — Жак де Моле покровительствовал Шарне, который был моложе его на десять лет, и видел в нем своего преемника. Поперек лба Шарне шел глубокий рубец, давний след схватки, во время которой ударом меча ему рассекло лоб и повредило нос.